Глава двадцать пятая. В Министерство финансов Рибер прибыл, лелея тайную надежду. Он представлял, как удивятся чиновники, как обступят его и начнут расспрашивать, что он делает на службе вместо того, чтобы собираться на вокзал, ведь у него начинается волшебное время». «Отпуск, Олимпиада, а по возвращении из Греции и свадьба с такой выгодной партией!» Ему так хотелось стать центром внимания, что разочарования прошедшей ночи немного забылись. Оставив в гардеробе пальто, он зашел в общее присутствие, готовый нести тяжкий крест внимания коллег. Но внимания на него никто так и не обратил». Чиновники собрались кучками и обсуждали что-то полушепотом. Немуров, его выкормыш, который был ему всем обязан, сделал вид, что не заметил начальника и продолжил тихо сплетничать в своем углу. Рибер почуял, что происходит нечто невероятное. Стоило ему присоединиться к одному из кружков, где его встретили легкими кивками, как причина открылась... «Во всей красе». Каким-то загадочным образом в министерство проник слух, от которого холодели чиновничьи души и сладко замирали сердца. Страшная тайна директора департамента полиции была уже известна во всех подробностях, даже в таких, о которых не знали участники событий. Рибер слушал, что произошло страшное преступление. «Украдена звезда!» Ордена Андрея Первозванного. Причем в краже замешан кто-то из Министерства финансов. Оказывается, вор воспользовался спором, который заключил один князь с кем-то из высоких чиновников, и за это был отравлен. И вот теперь их Министерство замешано в скандале. Конечно, пока это все страшная тайна, но когда все выяснится... «Позор будет несмываемый! Как это не вовремя! Ведь министру Витте вот-вот зачитывать доклад на Государственном Совете! Конечно, начальство сделает все, чтобы слухи не расползлись, но ни в чем нельзя быть уверенным!» «Ах, как ужасно!» Рибер поискал глазами Немурова, но того и след простыл. Даже если он разболтал о вчерашнем споре, откуда он мог знать про звезду? Рибер уселся за стол, чтобы, работой с документами, привести мысли в порядок, но так и не открыл папку. Простая и точная идея поразила его. Имея некоторые аналитические способности, Рибер вдруг ясно увидел, к чему все это может привести. Стало жарко. Он дернул воротник сорочки так, что отлетела пуговица. Это помогло мало. Выбежав на улицу, Рибер стал глотать холодный воздух. Швейцар пялился на важного чиновника, вытворявшего нечто странное. Но Рибер не замечал косых взглядов. Крикнув извозчика и забыв пальто, он приказал ехать к измайловскому полку. Извозчик предложил накрыться одеялом, но Рибер отказался. Помощь ему не нужна, он сам справится. Холода и промозглого ветра он не замечал. Бросив извозчику пригоршню мелочи, сколько было без разбора, Рибер побежал к дому, словно за ним гнались, запер на засов входную дверь и прислонился к ней спиной. Ему казалось, что сейчас сюда ворвется охранное отделение и весь ужас повторится. Только теперь расстреливать будут его и будут расстреливать всерьез. Он говорил себе, что должен успокоиться, должен здраво взглянуть на ситуацию и найти из нее выход. Но чем больше приводил сам себе веских аргументов, тем страшнее становилось. Рибер представил, в какую жуткую кашу попал и что за этим последует. Последствия он представлял со всей ясностью карьерного чиновника. Они были ужасны, как жизнь бродяги. Надо было что-то делать, но решиться хоть на что-то Рибер не мог. Наконец он заставил себя отойти от двери и добраться до письменного стола. Он быстро написал записку и тут же порвал ее в клочья. Не успели обрывки пасть на ковер, как он принялся писать новую. «Должен быть выход!» — шептал он, ломая перо о бумагу. Вот только выход не желал находиться. Перечитав написанное, Рибер порвал и это письмо. Не хватало только рвать на голове волосы, как проделывали безутешные отцы семейства в дурных водевилях. Он принялся ходить из угла в угол, просчитывая возможные варианты. Каждый из них был возможен, но плох тем, что вел в никуда. Упражнения мысли ни к чему не привели. Рибер счел за лучшее вернуться на службу. Он уехал, никого не предупредив. «А если его хватятся?» А его хватятся обязательно, как только узнают, что его нет. Но почему же...» И тут Рибер понял, что так тревожило его. От Витте не было записки с просьбой заглянуть к нему. Каждый день министр начинал с того, что вызывал к себе самого верного и любимого помощника. Он так полагался на его умение в проведении реформы. Так верил в его таланты. И вдруг ничего... «Неужели ты уже знает? Или догадался, на кого именно намекает мерзкая сплетня?» Силы оставили Григория Ивановича. Он сел на диван и уставился в стену первый раз в жизни, не зная, что делать. Звонкая трель дверного колокольчика оборвала тягучие мысли «Кто бы это мог быть?» Он никого не ждет в такой час. Все друзья знают, где искать его в первой половине дня. Кто же это такой за дверью? Неужели... Звонок настойчиво повторился, как будто пришедший точно знал, что хозяин дома. И вот так просто. Нет, не может быть. Собрав все мужество, Рибер... Пошел открывать.